Красной звезде. В армии думаешь. Вот только вернулся, всеми переведаю, всех обниму. Ну, оказалось, мои бесконечные полтора года для других здесь, на гражданке, пролетели так быстро, что у родителей даже не успела подойти очередь на импортную мебель, а фундамент, заложенный рядом с домом, так и не стал новостройкой. Стась, увидев меня в пушистой Дембрижской шинели, спокойно и дружелюбно обнял. Потом показал своей жене вере и пригрозил, улыбаясь. «Если будешь пилить, снова призовус. От Фоменко я узнал, что Алла вместе с супругом трудится в развивающейся стране, что муж ее — трепач, и что его любимое выражение — качать валюту. Я зашел в школу, где работал до призыва, и застал классическую картину Репина «Не ждали». Место мое было занято, конечно же, я мог настаивать, требовать, ссылаться на советские законы, но не стал, потому что муза журналистики уже осенила меня своими крылами, похожими на рычаги ленотипа. Бывший секретарь порткома нашего пединститута, как удалось выяснить, перешел на работу в горком партии, я припал к стопам, и он, ворча о феминизации учительской профессии, позвонил в редакцию. Вакансий, разумеется, не было, их и не бывает никогда, но меня взяли на гонорар. Иными словами, сколько напишу, столько получу. За первый же мой материал «Путь к сердцу рабочего» о безобразной работе треста столовых, главный редактор получил сначала выговор на очень серьезном уровне, а потом на еще более высоком уровне благодарность. Второй мой материал... Ну, я опять отвлекся. Итак, вернемся на станцию метро «Площадь революции». Поезд тронулся, детские вопли и грохот мчащегося состава образовали миленький дуэт... Но Алла соблюдала полное спокойствие среди разбушевавшихся учеников, и только ее зеленые, ненавязчиво подкрашенные глаза время от времени вспыхивали концентрированной строгостью и пригвождали к месту особенно разбезобразничавшегося ребенка. «Какие все-таки недисциплинированные дети!» — возмущался старичок, все свое детство, наверное, промаршировавший под барабанный бой. «Уймите же их, наконец!» «Да пусть побегают», — добродушно разрешила старушка. «И попрыгают», — со смехом добавил я. Алла медленно повернула голову, чтобы рассмотреть остроумного пассажира, и наши глаза, что называется, встречились. Поначалу она меня не узнала, но потом бросилась навстречу со словами, что я нисколько не изменился. «Я тебя все время читаю», — радостно сообщила Алла. «А куда вы едете?» Перевел я разговор на другую тему. «В Измайлова на соревнования. Завтра обязательно расскажу статью и Максику. Мы уже давно хотели встретиться с тобой. Даже в газету тебе звонили. Когда?» «Ну, несколько раз. Только у вас там никогда никого не бывает. Даже удивительно, как газета каждый день выходит». «Мне тоже удивительно», — согласился я. «А ты, значит, видишься с ребятами?» «Вижусь. Я работаю с ними в одной школе». Заинтересовавшись, с кем это так улыбчиво беседует их неумолимая учительница, дети поутихли, в глазах мамаш засветилось женское соучастие, а занудливый старичок ехидно заметил, что у всех дамочек, даже педагогов, научились одно и то же. из класса тоннеля, стал тормозить. Мелькающая за окнами подземная архитектура постепенно замедлила движение и остановилась. Алла протянула руку и через мгновение властное и недоступное считала по головам учеников, которых измученные родительницы пытались выстроить в колонну. Стрелка на больших электрических часах громко ударилась о цифру 20, и тут же загремел звонок, возвестивший об окончании урока. Одновременно со звонком в учительскую вошла Полина Викторовна. Она сразу сняла трубку телефона, уселась в кресло и до конца перемены отрезала нашу школу от внешнего мира. Следом появилась обиженная на жизнь Евдокия Матвеевна. Хряснула по столу кипой лабораторных тетрадей и всем своим видом давая понять, что перемена не время отдыха углубилась в проверку, зло подчеркивая красным карандашом обнаруженные ошибки. Затем в комнату впорхнули три Никак не запомню их имена преподавательницы начальных классов. Они редко спускаются сюда со своего четвертого этажа, разве что покурить.